Мир большой и маленький. «Будь что будет, ведь будет все равно так, как будет угодно Богу». Эти слова Линнея Андреас иногда цитировал в своих письмах. Линней верил в Бога. Андреас сомневался, но ни тот, ни другой не верили в случай или в совпадение. Однако в нашей истории важную роль сыграли именно совпадения – или что-то, по крайней мере, похожее на совпадение. Многие незначительные события имели серьезные последствия. Если бы не навозный жук, провалившийся под пол в летней комнате, дети не нашли бы шкатулку с письмами Эмилии. Никто бы так и не узнал, что однажды, давным-давно, в деревню Рингарют в Смоланде попала древнеегипетская статуя. статуя, из-за которой сегодня в саду Силандерского поместья натянута проволока и гремят выстрелы. Но что же происходило в эти дни за пределами Ленгаретского мирка? Как получилось, что тем же летом, в те же дни, ученый по имени Вильям Поддингтон сидел в помещении общества Линнея в Лондоне, когда вдруг в его руки попало старое письмо написанное в XVIII веке английским учеником Линнея Патриком Рамсфельдом. падингтон прочел это письмо и обнаружил несколько строчек, которые сразу же привлекли его внимание. Патрик Рамсфельд писал, что, возвращаясь из Египта домой, он оказался на одном корабле с шведским учеником Линнея Андреасом Виком. Подружились они еще в Египте. В багаже, сообщает Рамсфельд, У них были две деревянные статуи-близнецы, которые они нашли в Египте, а теперь увозили с собой. Каждый в свою страну. Рамсфилд в Англию, а вик в Швецию. Паддингтон заинтересовался этой историей и отправился в Британский музей, где в охраняемом стеклянном шкафу действительно увидел ту самую египетскую статую. Все бы на том и кончилось, но по случайному совпадению смотритель, проходивший мимо, завел с Паддингтоном разговор, и ученый рассказал ему о письме, где говорилось, что в Швеции у этой странной статуи есть близнец. В огромном здании Британского музея в Лондоне составили запрос о статую близнеце и отправили его в Стокгольмский музей Средиземноморья. В Стокгольме письмо сначала попало в руки музейному служителю лагеру, который прочитал его и передал профессору античной истории Цезарю Хальду. Профессор Был вне себя от восторга. Он сразу же установил, что это статуя эпохи Аменхотепа IV, фараона XVIII династии, то есть XIV века до нашей эры. Аменхотеп IV правил в 1370-1352 годах до нашей эры, принял имя Эхнатон, угодный Антону. Пытался ввести единобожие, поклонение богу Солнцу Атону. Женой Эхнатона была знаменитая Нефертити. Это было потрясающее известие, ведь до сих пор профессор не знал, что такая статуя есть в Швеции. Статуя, которую в Швецию в XVIII веке привез ученик Линнея, родом из Смоланда. Это требовало немедленного расследования. Служитель лагер смутно припоминал, что несколько дней назад ему звонила какая-то девочка из Смоланда, из деревни Рингарют. Она не назвала своего имени, но спрашивала о египетской статуе, которую привез в Швецию ученик Линнея Андреас Вик. Надо думать, речь шла о той же самой статуе. Как странно. Почти одновременно в Стокгольмский музей поступили запросы об одной и той же статуе из двух совершенно разных мест. Из Рингарюда в Смолланде и из Британского музея в Лондоне. Непонятно, как такое возможно? есть ли тут какая-нибудь связь? лагерь сказал профессору, что не придал особого значения звонку девочки. Но теперь он задумался. Хальт отнесся всерьез к обоим запросам. Надо было действовать. Он велел Лагеру немедленно позвонить в Упсалу, в музей Линея и выяснить, сохранились ли у них какие-нибудь работы Андреаса Виико, где упоминается деревянная египетская статуя. Лагеру ответили, что От путешествия Андрея Савицкого в Египет осталась коллекция насекомых, частично заспиртованных. Краеды, несколько экземпляров священного навозного жука и необыкновенно крупный экземпляр египетского храмового сверчка. Кроме этого, множество хорошо сохранившихся растений, в основном семейства осоковых, а также различные семена. Но вообще-то большого интереса эти находки не представляют. лагерь доложил об этом хальду а тот немного поразмыслив позвонил ученому краеведу из июн чепинга герберту ульсону ульсон это хальд что нового в далеком смолланде как у вас там с египетскими статуями так себе герберт ульсон решил что профессор шутит но скоро понял что это не так Хальт быстро рассказал ему всю историю о письме из Британского музея, об ученике Линнея и о телефонном звонке девочки из Рингарюда. «Ведь Рингарюд входит в твою компетенцию?» «Да, входит». «И что, тебе оттуда никто не звонил?» «Да нет, по крайней мере, я об этом ничего не знаю. Наверное, девочка сразу позвонила вам. Оно и понятно, ведь речь идет о Египте». «Ну да, ты прав, но обещай мне все же разыскать ее. Я должен как можно скорее ответить британскому музею». Герберт ульсон обещал сделать все, что в его силах. Он сразу же позвонил в пасторскую контору Рингарюда. Пастор Ленрот в это время бился над словами к музыке для хоровой сюиты, которая скоро должна была прозвучать в старой ренгарюдской церкви. Это была очень красивая и необычная музыка. Написал ее Сванте Стэнфилд, их собственный деревенский композитор. Но вот слова пастору никак не удавались. Зазвонил телефон, а Лендрот поднял трубку. Ульсен представился и пастору любезно спросил, чем он может помочь. «Я разыскиваю одну девочку, ведь в Ленгарюде не так много жителей?» спросил Герберт уилсон «Да, у нас, дайте-ка проверю». «В попечении нашего прихода на сегодняшний день насчитывается 1026 душ», – не без гордости сказал Линдрот. Ульсен рассказал ему историю, которую только что услышал от Хальда. В Стокгольм звонила какая-то девочка из Венгарюда и спрашивала о египетской статуе и об Андреасе Вике. Линдрот внимательно выслушал Ульсена. История его заинтересовала – И он был уверен, что знает, кто эта девочка. Есть у нас одна девочка. Ее зовут Анника Берглунд. Она очень интересуется историей нашей деревни. У меня с ней отличные отношения. А что касается Андреаса Вика, то странно, что его имя возникло в этой связи. Потому что на столе передо мной как раз лежат какие-то бумаги из «Ватстене». касающиеся андрея савика и достать эти документы меня попросила именно аника странно однако что в рингарюде нам так и не удалось найти его могилу я хочу сказать уж мы то должны бы знать где похоронен ученик великого люныя спасибо все это чрезвычайно любопытно ответил герберт ульсон он спешил «А вы не могли бы дать мне телефон этой девочке?» Лендерот дал ему номер, и Ульсен сразу же позвонил в магазин Бергландов. Но Аники не было дома. С ульсоном говорила Фру, берглунд мама Аники. «Вероятно, Аника у Давида Стэнфельда», – сказала она, и продиктовала номер Давида. К телефону подошел Давид. «Аника, это тебя, краевед Ульсен из...» и он чепинга странно кто это аника от удивления раскрыла рот но юнос сразу же заподозрил что то неладное аника прошу тебя только не ляпни ничего лишнего готов поспорить что этот тип никакой не краевет вспомни все что случилось но что тогда мне ему сказать аника растерялась может сами с ним поговорите?» Давид покачал головой. «Нет, он спросил тебя». Анника направилась к телефону, а Юнос нашептывал ей вслед разные предостережения. «Кто-то хочет тебя надуть и притворяется краеведом. Это очень подозрительно. Давай, отвечай, только осторожно». Дрожащей рукой Анника взяла трубку. «Это Анника Берглунд?» спросил голос на другом конце провода. аника не знала, что ответить, и пробормотала что-то невнятное. «Добрый день. Моя фамилия ульсон Я краевед из Ион Чеппинга. Я слышал, что ты интересуешься историей. Это очень здорово. И я хотел спросить тебя. Да, я слышал, что ты звонила в музей Средиземноморья в Стокгольме и спрашивала о деревянной египетской статуе. Это так?» аника страшно разволновалась. и не знала, что ответить. Она начала заикаться. Р -р -р «Разве я звонила?» Только и смогла выдавить она. «Возьми себя в руки!» – прошипел Юнос. «Нет, не звонила?» – спросил Ульсен. «Нет, кажется, нет», – ответила Аника немного увереннее. «Странно. Да?» но разве не ты заказала в ренгаредской пасторской конторе сведения об андрее сивикке который в восемнадцатом веке путешествовал в египет в египет фараон тебя поддерри вешай трубку юнос был в гневе нет я об этом ничего не знаю ответила аника и повесила трубку у это кошмар какой то сказала она кажется он узнает все «Вот видите, тучи сгущаются. Я же вам говорил, что не мы одни охотимся за статуей». Телефон зазвонил снова. Ребята решили не отвечать, а он все звонил и звонил. Они считали сигналы. После седьмого звонка телефон замолчал. Это звонил Герберт ульсон Он сидел в полном недоумении с трубкой в руке. «Как странно. Что же теперь делать?» «А вот что. Надо позвонить Харальду Иерпе из Смолонского курьера. Вот кто ему нужен. Этот человек запросто разузнает все, что угодно. Нужно только его заинтересовать». Ульсен набрал номер редакции. У Иерпе, как всегда, все горело. Он поднял трубку, попросил Ульсена подождать и закричал какому-то Линку. «Линк, поставь премьер-министра на первую. Заголовок...» «Премьер-министр готовит...» «Нет». «Премьер-министр говорит нет». «Шрифт покрупнее». этот черт возьми, должно бросаться в глаза». «Что? Первая премия в области культуры?» «На последнюю страницу?» «Да, конечно». Наконец ерпы взял трубку. «Скажи, ты не мог бы помочь мне в одном деле?» Осторожно начал Ульсен. «В каком деле?» «Нет-нет, это на третью». «Я слушаю». Ульсен вспотел. Ерпа всегда одновременно говорил с кем-то еще, и завладеть его вниманием было очень сложно. К тому же говорить надо было коротко, а Герберту Ульсену это не всегда удавалось. Как бы чего не забыть. «Понимаешь, я бы хотел поместить короткую заметку на одной из последних страниц», – скромно начал он. Не знаю, есть ли у нас свободное место Но ты же, наверное, не торопишься Можешь подождать день-другой А о чем речь? Ну, дело в том, что э, Ну, нас тут в музее заинтересовала одна вещь Это может показаться немного странным Если не знать Ерпе на другом конце провода громко пыхтел Короче рявкнул он говори кратко мы готовим макет у Ульсона как будто ком застрял в горле он не мог выдавить из себя ни слова и чтобы сказать то что хотел ему пришлось закричать в британский музей британский музей ищет древнеегипетскую статую которая хранится в Ренгарюде может быть кратко изложил он и тут Ерпе клюнул теперь то он слушал Он прогонял всех, кто к нему обращался, и рычал, требуя, чтобы его оставили в покое. «Что ты сказал? Египетская статуя? В Рингарюде? А она древняя? Уникальная, ценная. А где она?» «Да, вероятно, это подлинная статуя эпохи Эхнатона, фараона 18 династии. Ну, ты знаешь». «Нет, не знаю, но это неважно. Рассказывай, а откуда тебе это известно?» А Британский музей, какое он имеет к этому отношение? Теперь Герберт ульсон мог расслабиться. Он перевел дух и рассказал всю историю с сначала до конца. И Ерпы что-то записывал. А где статуя сейчас, так как раз это вот мы и не знаем. Вот я и подумал, что если мы дадим маленькое объявление в газетах, ведь деревенские жители часто оказываются лучшими детективами. То есть, статуя исчезла, и мы должны её разыскать. Замечательно. Послушай, тогда давай все данные. Думаю, я смогу тебе помочь. — Спасибо. Просто вот. я думал, может быть, есть какой-нибудь народный обычай. — Именно, именно. Слушай, как ты говоришь, звали этого фараона? Продиктуй по буквам. — Эрик, Ханс, Нильс, Антон. — Отлично, понял. «Ничего себе! Не знал, что у нас с Молонди были ученики Линнея. Но это очень кстати, ведь скоро юбилей. Давай запишу, как его звали? Когда он жил?» Разговор удался. Все получилось, как думал Ульсен. Он сказал почти все, что хотел, и потом не нужно будет терзаться и злиться из-за своей нерешительности. Ему не придется перезванивать и что-то добавлять. Короче говоря, Ульсен остался очень доволен. Доволен был и Харльд Ерпе. Не успев повесить трубку, он закричал Линку. — Линк! — Да. — Что у нас на последней полосе? — Премия в области культуры. Выкинь ее и поставь туда премьер-министра. — Оставь первую полосу пустой. Можешь, кстати, сразу набрать заголовок. Самым крупным шрифтом Погоди Да, вот так В Смолланде обнаружены следы египетской статуи Сколько знаков? Египетской? Подожди 45 Получится самым крупным? Получится Отлично Подзаголовок Британский музей участвует в уникальном совместном проекте с Крывическим музеем в Юнчепинге и оставь полосу пустой, целиком, я пишу, скоро будет готово. А ты дуй в архив и набери побольше старых фотографий по Египту, ну сам знаешь статуи и прочее. Пусть будут и с пирамидами тоже, и подготовь их для печати. Ясно, а как же премьер-министр? На последнюю полосу, а премию в области культуры выкидывай. Ну все, Линк. И не забудь сообщить на радио, потому что мы, черт побери, наконец-то продадим весь тираж. В тот же день, когда послеобеденное солнце вовсю жарило мадренгарюдом, изо всех открытых окон зазвучало Смолонское радио. Добрый день, вы слушаете Смолонское радио. Сначала новости. Премьер-министр сообщил сегодня на ежегодном совещании Смолонской индустрии. проходившему ЭКШИ, что пока что он не может дать определенного ответа на требования, которые прозвучали на конференции с участием представителей смолонской индустрии. В своей заключительной речи, произнесенной в Смолонской крепости в присутствии всех участников Конгресса, премьер-министр призвал их к терпению. На днях началось уникальное сотрудничество между Краеведческим музеем в Вьен-Чеппинге и Британским музеем в Лондоне. В проекте участвует также отдел египтологии Стокгольмского музея Средиземноморья. Проект касается уникальных находок в древнеегипетских гробницах. Следы этих находок обнаружены в деревнях Смоланда. Из надежного источника известно, что бесценные сокровища гробниц хранятся в частности в деревне Рингарют, где, судя по всему, находится чрезвычайно ценная деревянная статуя. Лось, из-за которого сегодня после полудня на дороге в Троносе произошел затор, благодаря большому отряду добровольцев под руководством полиции, был загнан в находящийся поблизости лес. Это все новости на сегодня. Вечером того же дня, в 21 час, в типографии смолонского курьера заработали станки. Теперь о статуе знали все.